Глава 8. Поскольку Зуана хорошо понимает связь между физической усталостью и уступчивостью, а также потому, что ей не хочется и дальше с надобьями и отварами лечить неповиновение, она принимается детально планировать начало их с молодой женщиной совместной работы. В первые несколько дней влияние маковой настойки постепенно сменяется воздействием физического труда. Два раза по два часа каждый день, кроме воскресенья, Она либо обихаживает на холоде аптекарский огород, либо убирается в лазарете и аптеке. Метет и моет полы, чистит горшки и миски, отскребает рабочие столы. Полное устранение влияния предшествующих лекарств ради того, чтобы их остатки не просочились в следующие и не смешались с ними, было одним из главных принципов учения ее отца. Однако... Зуане пришлось отказаться от услуг сестры-прислужницы, которая обычно делала всю тяжелую работу, и возложить ее обязанности исключительно на свою новую помощницу. Поначалу сопротивление сопротивления девушки ощущается почти физически. Настроение у той меняется, как погода. Сегодня гроза с громом и молниями, хлопанием дверьми и бросанием предметов. Завтра тихая мучительная грусть, вызывающая согнутая над рабочим столом спина, вздрагивает от всхлипов. Молчаливые слезы, как дождь, льются по щекам. Но Зуана не вмешивается, пусть плачет, но зато скребет и моет. Так она, по крайней мере, будет уставать и спать по ночам, а там шаг за шагом придет и привыкание. Хотя, по правилам монастыря, за работой не запрещено обмениваться относящимися к делу словами, Зуана старается, чтобы первые дни, невзирая на перемены в эмоциональной погоде, проходили в молчании. Оглядываясь на свой памятный путь через те первые мучительные недели, она понимает, какую роль в процессе исцеления сыграло молчание, влияние которого, однако, было столь медленным и постепенным, что даже со всей присущей ей наблюдательностью врача она едва замечала происходившие в ней самой перемены. А теперь она изучает их в другой. Впервые попав сюда... Молодым, особенно тем, что поживее, и тем, которые лишены призвания, особенно трудно привыкнуть к ограничениям в речи. Желание поговорить одолевает их, особенно за столом или в часовне, где друг до друга можно дотронуться локтем, но разговоры даже шепотом запрещаются. Или когда они встречаются в коридорах в часы молчания, несказанные слова повисают между ними, словно блестящие нити паутины, Наблюдая за ними в свои первые недели, Зуана часто думала, что отказ от болтовни — самый трудный вид воздержания, сволюсти который сложнее, чем даже обед целомудрия. Ведь в отношении последнего никаких соблазнов и нет, а вот возможность бесцельного обмена словами здесь на каждом шагу. Но с этой девушкой все иначе. Разумеется, другим послушницам не терпится с ней поговорить, втянуть ее в свой круг сплетниц. Адриана, Анжелика, Тереза жаждут жизни не меньше, чем Господа, а поскольку появление новенькой в монастыре произошло особым образом, то стали распускать сплетни, то о вольностях, которые та якобы позволила себе сухажером старшей сестры, то о ее безумной страсти к учителю танцев. Нынче в изящном обществе истории о монахинях в моде А самые красочные из них, вне всякого сомнения, попадают внутрь монастырей через парлаторио, куда их контрабандой проносят гости. А может, и сами монахи не придумывают их, смешивая воедино обрывки желаний и воспоминаний. И если Емелиана, сестра-наставница, не видит в сплетнях ничего, кроме происков дьявола, то Зуану более снисходительно. Юность быстро угасает в стенах монастыря. Да и на коленях весь день все равно не простоишь. Однако Серафина нисколько не интересуется их дружбой. Это доведенная злостью до белого коления молодая особо вообще ни с кем не разговаривает. Что до восьми служб, ежедневно отправляемых в часовне, то здесь губы Серафины послушно двигаются, повторяя слова истребника, но с уст не солетает ни звука хотя всякая хрипота, вызванная ночными криками, уже давно должна была пройти благодаря чаю из одуванчиков, которые Зуана заваривает и сама пьет с послушницей после работы, прежде чем отправить ее к Юмилиане для дальнейших наставлений. Завтра, однако, они впервые всерьез займутся изготовлением снадобий для епископа, и ритм их совместного труда станет иным». В то утро, сразу после ранней молитвы, они встречаются в аптекарском огороде, где ветер режет как нож. Задача — выкопать корни наречника, свежесть которых является залогом успеха первого снадобья. Земля так смерзлась, что им приходится вертелом протыкать верхний слой. Ненастная погода накладывается на утреннюю усталость девушки — И когда они, наконец, возвращаются, та вся синяя от холода дрожит так, что у нее стучат зубы и не помышляет ни о каком сопротивлении. На помощь ей приходит горящий под котлом огонь и шарик из зомбиря с черной патокой, который дает ей пососать зуана. От них ощущение тепла медленно разливается по всему телу серафины. Строго говоря, всякие угощения в часы работы запрещены — Но как раз сегодня они приступают к трудному делу отмеривания и взвешивания, для которого Зуане нужна, если не добрая воля, то хотя бы внимание помощницы. Точно так же запрет на разговоры за работой зависит от характера работы. И если уж девушке придется ей помогать, значит, она должна понимать, что делает, а не просто повиноваться. «Пора прерывать молчание». Не в последнюю очередь потому, что недуги его святейшества, хотя и не смертельные, несколько деликатного свойства, и поражены ими и входное, и выходное отверстие его тела. На столе между ними свежевыкопанные корни лежат грязным пучком кривых штуковин, напоминающих выросты человеческой плоти. Зуана как можно проще и понятнее объясняет их предназначение. «Фу, как гадко!» Первые слова после столь длинного молчания срываются с уст девушки с такой энергией, что почти располагают к ней. И ужасно больно. Те, кто страдают от этой болезни, говорят, что каждый раз ты словно пытаешься извергнуть большие куски раскаленного угля, которые никак не выходят. Поэтому у таких страдальцев почти всегда дурное настроение. «А ты откуда знаешь?» Он сам мне сказал. — Что? Епископ сказал тебе, что у него это? — Геморрой. Шишки в заднем проходе, разумеется. В прошлое свое посещение он едва мог сесть за стол, чтобы отведать сияства, которые приготовили для него на кухне, и все время ворчал. Прислужница, убиравшаяся в его комнатах, слышала, как он стонал в отхожем месте, а на завтра на его простынях нашли пятнышки крови. Моча в его ночном горшке подтвердила диагноз. Зуана видит, как послушница морщится от отвращения. Недуги старших всегда вызывают годливость у молодых. Как бывало, говаривал ее отец, надо быть святым или врачом, чтобы находить удовольствие в унизительных признаках распада. Однако все гротескное обладает собственной жутковатой притягательностью. А это снадобие, как ты сама увидишь, действует безотказно. «Фу!» — повторяет Серафина, глядя на корни. «Они такие же гадкие, как сама болезнь!» «Совершенно верно!» — смеется Зуана. «В этом весь секрет. Ты никогда не слышала о символах, о силе соответствия, о том, что Господь придал некоторым растениям определенную форму, чтобы указать на болезнь, которую они лечат?» Девушка трясет головой. «О, это одно из величайших чудес природы. Если тебе интересно, то у меня есть книги. Вот превосходный пример. Один, похожий на бородавку на рост, лечит другой. Поразительно, до чего все изящно и просто. Корень натирают и кипятят со свиным салом и грибами, пока все не превратится в однородную массу, которую затем ставят остывать. Наричник уменьшает отечность. Грибы нежные и мягкие, снимают зуд». А свиное сало с небольшим количеством лаванды, добавленной в самом конце варки, чтобы отбить запах, обеспечивает смазку. На душу влияет не хуже, чем на тело. Многие доктора считают, что если бы еретик Лютер вовремя нашел себе врача, то не стал бы восставать против истинной церкви. Хотя Зуана произносит это с непроницаемым выражением лица, от ее взгляда не укрываются искорки, вспыхивающие в настороженных темных глазах. Даже если бы девушка не обладала остроумием, а она уже убедилась, что это не так, ей, как и всем им, на руку, чтобы епископ пребывал в хорошем расположении духа. «Держи, будь осторожна», произносит Зуана, вручая девушке пучок корней. «Они страшно горькие на вкус, так что смотри, чтобы в рот не попало. И натереть нужно мелко, все до последнего кусочка». Серафина берет корешки, Вертит их в руках, потом нюхает. зоана думает о том, сколько еще новых вкусов и запахов она могла бы помочь ей узнать. Однако не стоит торопиться. Бок о бок они принимаются за работу, и скоро молчание между ними становится естественным, а не вынужденным. Комната вокруг оживляется присущими ей звуками, булькает в котле вода, стучит нож, скрипит терка, пестик шуршит в ступке. Простые, повторяющиеся ритмы. Воздух делается теплым от огня, наполняется ароматом давленной лаванды. Если есть где-то иной мир, то он кажется бесконечно далеким, даже тем, кто очень хочет в нем оказаться. Зуана бросает взгляд на девушку за работой. На фоне столешницы ее руки белые и чисты. Они еще не утратили мягкости и гладкости приданных им ночными кремами и надушенными перчатками. Будь у Серафины воздыхатели, они, вне всякого сомнения, пели бы им хвалы. Однако за внешней красотой пальцев прячется сноровка. Взявшись за дело, требующее известного умения, терка остра и кожу от корня не отличает, девушка работает сосредоточенно и ловко, как будто всю жизнь этим занималась. Конечно, она по-прежнему несчастна, Да и может ли быть иначе? Однако потакать своей слабости у нее нет больше сил. Это Зуана еще помнит. Трудно сохранять беспорядок в душе, когда что-то забирает все твое внимание. И вообще бывает, что ум не находит успокоения ни во время службы, ни в часы молитвы, и только работой его можно обмануть и утихомирить. На рабочем столе лежит раскрытый иллюстрированный Том Маталиуса. Наконец-то ботаник, который рисует то, что видит, а не повторяет за древними. Слышит она голос отца, наполовину завистливой, наполовину восхищенной. А рядом его собственная книга рецептов, страница которой и покоробились, и покрылись пятнами за годы службы в аптеке. Звание эта книга не нужна. Она и так знает рецепт наизусть, Но девушку она заставляет то и дело заглядывать в тетрадь и вслух, вычитывать каждую стадию приготовления, чтобы та лучше запомнила. Позже, к своему удивлению, она застает девушку, когда та листает страницы книги, думая, что ее никто не видит. Отрезки и взвешивания, они переходят к смешиванию ингредиентов. Серафина передает Зуане тертый корень и наблюдает, как та перекладывает его в кипящий свиной жир – старательно держась от кастрюли подальше, чтобы не обрызгаться. «Ты говорила, что определила эту болезнь в его моче», начинает Серафина, немного погодя. «Да, частично. Но что можно понять, просто поглядев на нее?» За долгие годы Зуана заметила, что те, кто сопротивляется ожесточеннее других, обладают живым умом и, сами того не осознавая, ищут, к чему его применить. Что ж, в аптеке ее ждет целый мир, стоит ей лишь позволить себе заинтересоваться им. У меня есть таблица. Она принадлежала моему отцу. Доктора пользуются такими. В ней отмечены цвет, запах и степень замутненности жидкости, соответствующие болезням тех или иных частей тела. Девушку передергивает. Бе! Представляю себе рассматривать старческие сюли. Какой кошмар! «Это верно», — улыбаясь, соглашается Зуана. «Помогать больным поправиться отвратительное занятие. Понятия не имею, зачем наш Господь тратил на него столько времени». Но в тот же день, покуда смесь пыхтит на огне, Зуана ненадолго выходит в лазарет навестить пациентку с кровотечением и, вернувшись, застает молодую женщину за чтением книги. На завтра настроение Серафины меняется снова. Она приходит, осунувшаяся, с запавшими глазами и распространяет дурное расположение духа, словно вонь. «Ты не выспалась?» «Ха! Как тут выспишься, когда не дают?» «Я знаю, это трудно. Требуется время, чтобы приспособиться к другому ритму. Но вот увидишь, что скоро ты...» «Привыкну? К чему? К кускам жира, плавающим в супе?» Или к стонам сумасшедшей, которая каждую ночь втыкает в себя гвозди? «Спасибо, сестра-тюремщица, твоя мудрость почти так же утешительна, как мудрость бородатой сестрицы!» Зуана сдерживает улыбку. «Вижу, ты побывала на занятии сестры-наставницы». Серафина морщится. «Прозвище сестры Юмилианы знают все. Монахини Хора даже спорят о том, как давно она в последний раз видела свое отражение хоть в каком-нибудь зеркале». Лучше бы подумали, скольким из них пришлось бы отпустить бородку, будь правило запрещающее тщеславие построже. Зуана еще помнит то время, когда старый епископ решил новой метлой пройтись по всем монастырям и изгнать из них все отражающие поверхности. Не прошло и недели, как чья-то родственница пронесла под юбкой первый серебряный поднос, а в перерыве многие монахини проводили часы досуга у пруда с рыбами – как нарцисс, вглядываясь в свое отражение в нем. Нанятый епископом слишком рьяный исповедник тоже недолго продержался. Шесть месяцев подряд в исповедальню стояла очередь из монахинь, которые с утра до ночи утомляли его перечислением своих грешков, до того мелких, что им и наказания-то не было. Наказан оказался сам исповедник, у которого от долгого стояния на коленях заболели связки, и он попросился о переводе в другой монастырь. Перед его отъездом не исполнили специально для этого написанную вечерню и зажарили к обеду двух цыплят. Исключительно в его честь, разумеется. Интересный вопрос. Имеет ли красота подбородка отношение к красоте души, и если имеет, то какое? Ты бы удивилась, узнав, как быстро некоторые женщины здесь начинают чувствовать характерное покалывание под кожей. Ха, уж не думаешь ли ты, что я и бороду себе отращу вместе со всем прочим?» Не обязательно. Думаю, Богу и так есть на что потратить свои чудеса. Как ты уже, наверное, заметила, у нас тут всем есть место. И гладким, и волосатым. А значит, ты сама сможешь выбирать. Мгновение девушка пристально смотрит на нее, точно ища в ее словах скрытый смысл. Зоан обращает все свое внимание на рабочий стол, расставляя на нем горшочки — В которые они будут вкладывать густеющую массу из кастрюль для охлаждения. Очень рискованно говорить столь откровенные вещи, пусть даже и не вполне прямо послушнице, Зуани это известно. Однако Абатиса сама поручила девушку ее заботам, и если она должна ей помочь, то сможет сделать это лишь так, как помогала и себе, рассказав ей всю правду о том, что есть, не скрывая того, что может быть. Едва они возвращаются к работе, как дурное настроение девушки улетучивается. Еще не закончив раскладывать снадобье по горшкам, она уже спрашивает, что они будут делать дальше. Его святейшество страдает от ангин. Иногда они так сильны, что он почти не может глотать и тем более проповедовать. Мы сделаем ему сироп и леденцы, сварим патуку с медом, добавим в нее имбирь, корицу и лимон и еще парочку секретных ингредиентов. «Каких?» — Зуана молчит. «Как твоя помощница, я должна знать. Или ты боишься, что я расскажу о них всему городу, как только выберусь отсюда?» Теперь в ее голосе слышится оттенок озорства. «Хорошо. Пока смесь будет кипеть на медленном огне, мы добавим в нее дягель, митридат, болотную мяту и исоп. Не думаю, что эти названия о чем-нибудь тебе говорят. Тогда что в них секретного?» А то, что пока другие аптекари не узнали рецепта, врачам епископа придется быть верными нам. Немного дипломатии здесь не повредит. Дело в том, что епископ страдает от третьей хвори, которую он сам не осознает, но которая очень мешает окружающим. И что же это? Зловонное дыхание. «Это ты тоже в его моче увидела?» — фыркает Серафина. «Смейся сколько хочешь» но это серьезный недостаток для человека, несущего Слово Господне. Вся Феррара знает, что когда Инквизиции понадобилось заставить Ренату, французскую жену старого герцога, принять причастие в знак ее приверженности истинной вере, он был одним из тех, кого послали ее уговаривать. И в конце концов она сдалась, чтобы он только закрыл рот. «Неужели правда?» «Думаешь, я стала бы рисковать наказанием, чтобы тебя позабавить?» Хочешь знать больше, расспроси на рекреации сестру Аполлонию о том случае, когда епископ в первый раз приехал к нам с инспекцией, и она с другими монахинями встречала его у ворот. Она думала, что упадет в обморок. Зуана, как сейчас, помнит. Аполлония и Избета бредут к лазарету, зажав ладонями рты, а свободными руками обмахиваясь, как сумасшедшие, и при этом так стонут и охуют, что тогдашняя сестра-наставница бежит за ними со всех ног, чтобы их успокоить. Недоверие Серафины внезапно радует ее. Общепризнано, что небольшое количество сплетен успокаивает непокорных послушниц не хуже молитвы. Это признают все, кроме сестры Юмилианы, которые сплетни не липнут, так что все ее новости на 10 лет отстают от жизни. Зоана, которая много времени проводит в своей аптеке одна, страдает тем же. Но она, по крайней мере, может припомнить что-нибудь, когда нужно. В последние дни она сама удивляется тому удовольствию, с которым делится лакомыми кусочками сплетен с послушницей. С другой стороны, ей ведь никогда не доводилось работать бок о бок с такой живой и умной молодой женщиной. Когда я была молодой, у моего отца в университете был коллега, блестящего ума человек, как все говорили, у которого было такое гнилое дыхание, что студенты не высиживали на его лекциях. Осмотрев его рот, отец увидел, что его дёсны были наполовину съедены и сочились желтым гноем. Однако во всех остальных отношениях он был склонен скорее к сухим гуморам, чем к влажным. Питался он одним только мясом в сладком соусе и запивал его крепким вином, а отец посадил его на диету из рыбы, овощей и воды. Через три месяца всякое истечение гноя из дёсен прекратилось — Однако к тому времени десны сморщились так сильно, что из них выпали все зубы, и теперь студенты не могли разобрать на его лекциях ни слова. Так незамеченными сходят в могилу великие умы. «А твой отец?» — смесь ужаса и любопытства снова отражается на лице Серафины. «Я хочу сказать, он думал, что это правильно, учить тебя таким вещам?» «Я... По-моему, он вообще об этом много не думал». Сначала это были просто истории, а не уроки. «Неужели с этого все началось?» — удивляется она. «Аппетит пришел во время еды? Или она всегда хотела учиться?» «Мне таких историй в жизни никто не рассказывал. И уж, конечно, не отец», — пожимает плечами девушка. «Но если твои снадобья от дурного дыхания так хороши, то угости ими старую коргу, рядом с которой меня посадили в церкви». Каждый раз, когда она открывает рот, начинается такая вонь, как будто у нее внутри кто-то умер. А, тайное оружие Марии Лючи. Когда не хватает доброты, ее место занимает соблазн наказания. Зуана выравнивает поверхность лекарства в последнем горшке, перед тем, как выставить их остужать на подоконник. Пора переходить от сплетен к делу. Боюсь, что помочь сестре Марии Лючи я не могу». Ее десны уже так сгнили, что мое врачебное искусство бессильно. Но тебе я могу кое-что посоветовать. Зуана делает паузу. Начинай петь. Как только это случится, воздух вокруг тебя в ту же минуту станет свежим.